Глава нулевая Со дня запуска Voyager 1 до 2025 года прошло 48 лет. Если бы кто-то был на этом зонде, ему было бы уже трудно невооруженным глазом отличить Солнце от других звезд. В 1977 году нашей эры, когда он стартовал, люди были далеки от того, чтобы самостоятельно разгонять космический корабль до третьей космической скорости. Иными словами, на том уровне развития науки и техники было невозможно отправить летательный аппарат за пределы Солнечной системы. В 1977 году прошло менее 100 лет с момента изобретения самолета и менее 20 с момента успешного запуска первого искусственного спутника Земли. И нам оставалось меньше 10 лет до того, как мы сможем запустить летательный аппарат с околоземной орбиты. Но это было удивительное время. Мы выбирали полет на Луну не потому, что это было легко, а потому что сложно. Одной Земли было мало, одного Солнца было мало, мы хотели большего, хотели шагнуть в звездное небо. Мы фантазировали, как бомбы упадут на Луну, как ракеты полетят к Венере. Мы стоять на Марсе плечом к щупальцу с пришельцами, похожими на осьминогов. Человечеству никогда не будет достаточно одного мира – Мы здесь из-за мечтаний и из-за жадности. В 1997 году Джордж Лукас снял «Звездные войны». В то время люди мечтали о возможности свободно перемещаться в бесконечном космосе и колонизировать тысячи планет. К 1977 году человечество уже отправило на Луну более десятка астронавтов. Но большинство людей на самом деле не понимали, насколько ничтожна сила человека перед лицом безграничной Вселенной. Если самая мощная ракета, Геркулес-3, отправится к Нептуну, на это уйдет 30 лет. Покинуть Солнечную систему – недостижимая мечта. Возможно, до конца цивилизации люди так и не смогут из нее вырваться. В то время недовольные любили говорить «люди уже на Луне высадились». А до сих пор, казалось, высадка на Луну должна стать последним шагом человеческой цивилизации для решения всех проблем. До этого момента уже давно должны были построить коммунизм, установить мир во всем мире, должны были исчезнуть болезни, а ученые открыть секрет вечной жизни. Почти никто на Земле не имел представления о необъятности Вселенной, думая, что человечество находится всего в одном шаге от Галактической империи и Звездных войн. Но астрономы и специалисты по ракетостроению понимали, что не могут отправить достаточно большое искусственное тело даже за пределы Солнечной системы, а само Солнце просто слишком мало, чтобы упоминать его в ряду космических небесных тел. Однако 1960-е и 1970-е годы, казалось, были благословлены богами. В 1965 году, когда эксперт по орбитальному анализу Гэри Флендроу провел фундаментальное исследование о существимости миссии к Юпитеру, он обнаружил, что 12 лет спустя несколько крупных планет в Солнечной системе войдут в редкое расположение. Но речь шла вовсе не о парадоксе из девяти планет в преддверии апокалипсиса. Это редкое расположение для обычных людей не несло никакого смысла, зато имело огромное значение для межпланетных летательных аппаратов. Это была гравитационная суперрогатка, которая вновь появится в Солнечной системе только через 176 лет. В обычное время людям потребуется сотни лет, чтобы покинуть зону притяжения Солнца на своих самых мощных летательных аппаратах. Но с помощью гравитационной рогатки, которая образуется раз в 200 лет, зонту потребуется всего 9, чтобы пролететь мимо всех больших планет Солнечной системы. Каждый раз, минуя планету, летательный аппарат сможет увеличить скорость и быстрее долететь до следующей. Единственный шанс за 176 лет И это всего через 20 после того, как человечество запустило первый спутник. 12-летний период с 1965 по 1977 год. Не то чтобы долгий, но и не короткий. Его хватило для того, чтобы ученые тщательно подготовились и успели поставить научную цель. Возможность была слишком хороша, чтобы от нее отказаться. Трудно сказать, с какой радостью и волнением они встретили этот шанс. Все равно, что найти последнюю спичку, выживая в дикой природе. И потому они сделали две резервные копии. В это время план высадки на Луну, который стартовал в 1961 году, находился на самом напряженном этапе. Решив отправиться туда, ученые одновременно готовили отправить два летательных аппарата за пределы Солнечной системы. Да, люди именно такие жадные. Никто не мог гарантировать, что любой из этих двух великих проектов уменьшается успехом, но никто и не решился отказаться от одного в пользу другого. 20 августа и 5 сентября 1977 года один за другим были запущены два зонда, названные в честь «Вояджера», одного из флагманов «Стартрека». «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Когда они отправились в путь, ученые полагали, что, возможно, в течение 100 лет человечество больше не сможет вызволить ни одного большого космического корабля из гравитационного рабства Солнца. И потому получилось долгое и грустное прощание. В оба зонда поместили специальную позолоченную пластинку «Голос Земли», на ней записали аудиовизуальную информацию о человечестве, приветствие космическим существам на 60 языках. 35 звуков природы, 27 известных классических произведений, 115 фотокадров. Вероятность того, что эта пластинка окажется полезной, была ничтожной, а учитывая малые размеры зондов и необъятность межзвездного пространства, шанс на то, что ее воспроизведут другие цивилизации, бесконечно приближался к нулю. Так что эта запись больше походила на романтический взмах платочком, когда аппарат прощался с людьми. По мере того, как он будет улетать все дальше и дальше от Солнца, люди будут думать об этой записи и махать ему на прощание. 48 лет спустя Voyager 1 наконец разорвал оболочку из пустоты, окутавшую Солнечную систему. Различные космические законы за пределами Солнечной системы разрушили его ядерную энергетическую батарею. Плутониевая она проработала 48 лет и расплавилась из-за перемен в сильном взаимодействии. Перегрузка током мгновенно сожгла последние оставшиеся приборы, и оборудование связи мгновенно замолчало, оставив только тело по инерции, летящее вперед. Его скорость будет постепенно замедляться под действием слабой гравитации Солнечной системы, пока однажды путешествие не подойдет к концу. Разорванная пустотная оболочка начала выполнять свою последнюю миссию, Специальный сигнал эхом разнесся по Солнечной системе. Он был записан в диапазоне излучения черного тела температурой 60К. И это гарантировало, что никакой другой электромагнитный сигнал в другом диапазоне не создаст ему помех. Неизвестно, как долго он готовился. Возможно, был впечатан в самый момент рождения Солнца. Это последнее эхо полета Вояджера-1 в звездное пространство. В то время Ван Хэй Чен и Бай Хуньюй как раз вышли из машины в округе Пинтан провинции Гуйчжоу, глядя на огромную зеркальную поверхность площадью 250 тысяч квадратных метров в горной долине, готовые начать свое собственное паломничество.